Голова сороковая. Джейкоб сбежал с первого же урока. Он сказал миссис Тейлор, что ему плохо. Ему и правда было плохо, но скорее это было связано с неприятным предчувствием, что дома что-то не так. Было странно, что мама проснулась так рано. То, что она была в очень хорошем настроении, и сварила для Мии овсянку было ещё страннее. Этого хватило, чтобы поднять тревогу. Даже папа отметил это, когда они ехали в школу. Похоже, твоя мама снова решила что-то поменять в жизни. Давно она не делала ничего подобного. Но много лет назад она прошла через разные этапы, выбирала новые жизненные пути и ставила перед собой высокие цели. У мамы было очень много хороших идей, но ни одна из них не прижилась. И все они начинались с нехарактерно хорошего настроения и большой дозы оптимизма. Совсем как в это утро. Но в этот раз всё было по-другому. Она что-то задумала. И Джейкоб готов был поклясться, что это как-то связано с Мии. Он ещё не до конца понимал, что происходит, но это ему уже не нравилось. Он ушёл из школы без разрешения и направился домой. На улице была слякоть. День был унылым и пасмурным, но ему было достаточно тепло в куртке поверх толстовки. Обычно Джейкоб не носил шапку, но через несколько кварталов у него замёрзли уши, и он натянул капюшон. Свернув на свою улицу, он увидел, как мама сдаёт задом по подъездной дорожке. Если она его заметит, у него будут неприятности. Но машина свернула в другую сторону. Она долго стояла у знака остановки, а потом поехала дальше. Папа говорил, что она чрезчёрст осторожный водитель, но Джейкоб считал что она совсем не умеет водить. Она ездит медленно и невнимательно. Зачем она уехала из дома в такую рань? Это очень подозрительно. В это время дня у неё редко были назначены встречи. Пройдя по подъездной дорожке, он набрал код на гаражные двери. Возможно, у Мии есть какие-то догадки о том, что происходит. А если нет, она обыщет спальню матери в поисках улика, потом позвонит папе. Оказавшись в доме, Он не тратил времени попусту. Мия! Мия! Он прошёл по первому этажу, проверил каждую комнату, заглянул за диван, но не нашёл её. Нахмурившись, он поднялся на второй этаж и позвал её. Но его голос эхом отдавался в пустых комнатах. В отчаянии он снова спустился на первый этаж. "Мия!" кричал он. "Это не смешно, выходи сейчас же!" Его последней остановкой был подвал. Здесь негде было спрятаться. Он пересек комнату, заглянул в пустую ванную и, подойдя к книжному шкафу, открыл задвижку. Дверь легко отодвинулась, и его сердце пропустило удар, когда он увидел, что Мии нигде нет. Исчезли также её подушка и одеяло. Где чёрт поберёг Мию? Что мама наделала? Он был почти уверен, что она куда-то её увезла. Но на всякий случай ещё раз проверил дом. Он переходил из комнаты в комнату, методично заглядывая в каждый шкаф, в который Мия могла спрятаться. Закончив, он достал телефон и позвонил папе. Когда включился автоответчик, он оставил сообщение, стараясь не говорить ничего, что могло бы в будущем сыграть против них. «Пап, мне стало плохо, и я ушёл с уроков. Мама нет дома. Она забрала из подвала, посылку, ту самую, которая так нравится Гризвальду. Я очень волнуюсь. Позвони мне. Наверное, папа сейчас на совещании или в дороге. Иногда он мог долго не проверять телефон. Джейкоб посмотрел на приложение слежения на своём телефоне и увидел, что мама куда-то едет. Он попытался позвонить ей, но она, как обычно, не ответила. Вероятно, она в какой-то момент перевела телефон в режим без звука и забыла его отключить. Она просто ужасно разбирается в электронике, но считает, что идёт в ногу со временем, потому что умеет отправлять сообщения и знает, что такое эмоции. Куда она могла уехать? Обычные места, куда люди возят своих детей стоматолог, парикмахерская, магазин одежды здесь не подходит. Если бы Мия получила травму, она бы поехала в больницу или травмпункт. Но если верить трекеру, она держала путь совсем не туда. Кроме того, мама заранее продумывала все свои действия. По привычке Джейк обзаглянул в холодильник и нервно задёргал ногой. У него было очень нехорошее предчувствие. Он закрыл холодильник и сел за стойку, снова глядя на трекер. Мама уже свернула на шоссе. Она ехала в сторону Миннесоты. В той стороне жили его бабушка и дядя. Но они не навещали их уже много лет. Он нахмурился, пытаясь понять, в чём дело. Мама никогда не возила Мию в гости. Более того, она никогда не говорила ничего хорошего ни о бабушке, ни о дяде. Так что, скорее всего, она едет не к родственникам, особенно с Мией. Неожиданно его осенило. А то же Саон уронил голову на руки. Она ведь не могла повести Мию туда, где они её нашли. Нет. сможет ли она вообще найти это место? И даже если сможет, уже прошло столько времени. Разве тот парень с пистолетом всё ещё ждёт своего ребёнка? Нет. Эта лачуга была помойкой. Тот парень должно быть давно уже там не живёт. Мия не помнила ничего из того, что с ней там было. Она очень сильно испугается. Даже мама не стала бы поступать настолько бессердечно. Или стала бы? Он подумал ещё немного. Она не станет убивать Мию. По крайней мере, он так думал. Это слишком грязно и слишком трудно скрыть. Но он не исключал мысли, что она может бросить ребёнка. Он представил, как мама останавливается перед зданием местного полицейского участка, высаживает Мию из машины и уезжает. Эта мысль его напугала. Он снова позвонил матери. Мама, быстро возвращайся домой. Что бы ты ни делала, это плохая идея. Возвращайся, и мы придумаем другой способ. Он положил трубку. Наверняка он сделал только хуже. Мама терпеть не могла, когда ей указывали, что делать. Почему у него нет машины? У многих в школе были машины, либо их собственные, либо те, на которых им разрешали ездить. А он был неудачником, изгоем, который вечно ездил на автобусе. Он пытался вспомнить, есть ли у него знакомые, которые могут одолжить ему машину, чтобы он мог поехать за мамой. На ум приходил только один человек. Он едва её знал. Но буквально вчера она сказала: "Серьёзно, если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, дай знать". Он надел куртку и направился к заправке.